И вот вхожу я в квартиру моего друга Булкина. Дверь открывает сестра Зина. Я с ней не знаком, но он ослышан по переписке и устным рассказам выдающегося сибирского писателя. Сестра некрасивая, но обаятельная и вызывающая рыжая. Это сразу напоминает мне вербу и автоматически пробуждает симпатию. Мы быстро знакомимся. Обмениваемся игривыми шутками, ну, разве только не целуемся. И выясняется, что Юрка спит. Причем не от хорошей жизни, а от очень хорошей. Накануне был концерт, спонсоры угощали. Причем высококачественными напитками и в больших количествах. Ну, Булкин и не устоял. Принял на грудь литр полтора, превысив свою сибирскую норму. В общем... Юрка лежит в комнате на диване, раздетый лишь до половины и вообще никакой. Мое появление вызывает у него эмоций, не больше, чем зудение назойливого комара. Тогда я, невольно переключаю внимание на холодно мерцающий в темной комнате, невыключенный телевизор, и сразу впадаю в транс на добрую минуту. По ящику показывают... Стену, паркера. Нет, ты не по ящику, смекаю я. Это видак работает, но все равно, почему, зачем, кто это придумал? Я трясу Юрку за плечо и страшным, свистящим шепотом вопрошаю. Почему ты спишь под стену? Неожиданно он воспринимает вопрос и, не разлепляя глаз удивительно трезвым голосом отвечает под стену можно сать а спать реально только под стеной а не под стену я вынужден согласиться с ним как писатель с писателем а юрка наконец открывает один глаз и узнает меня миха не верит он так ты ж помер в девяносто шестом нет В девяносто пятом. Правильно? Наверное, один только Булкин в целом свете и способен так спокойно уточнять у старого друга, в каком конкретно году тот помер. Было дело, соглашаюсь я. Но теперь, как видишь, вернулся. Смертью смерть поправ. Булкин морщится и просит. Не богохульствуй! С некоторых пор Юрик считает себя верующим. Ну, да и бог с ним, каждому свое. Он уже принял полувертикальное положение. Тупо смотрит одним глазом в телевизор, другим на меня. Я решаю вернуться к тому, с чего начал. Все-таки это очень важно для меня. — Почему стена у тебя крутится? — Люблю Пинк Флойд. Очень просто, — отвечает Юрка. И на этом мистика кончается. Начинается чистая бытовуха. Юркина сестра прервала наше пахальное значение разговор грубым практическим вопросом. «Завтракать будете?» Для Юрки вопрос оказался непосильно тяжелым. Я сам принял решение, а именно, послать сестру Зинку за пивом. Однако та... Изящно перевела стрелку на некую девочку Глашу из соседней квартиры и осталась с нами. Девочка Глаша удивила всех небывалой расторопностью. Не иначе просто вынула пиво из домашнего холодильника. Мы даже кофе заварить не успели. Не то, что поговорить. Юрка с первой бутылки заметно повеселел. Даже согласился взять в руки гитару. По случаю внезапного прибытия с того света... Старого друга Михи Разгонова И исполнил несколько песен Из числа моих любимых Я чуть не прослезился, кроме шуток Вспоминая свою недавнюю Но теперь безнадежно далекую прежнюю жизнь А Булкин все-таки жутко талантливый парень Мелодии его за душу берут всерьез И каждый раз до соплей обидно что не звучат эти песни по всем каналам, а звучит всякая хорошо проплаченная дребедень. Эх, надо будет этим заняться. Вот как только разгребем наши дела, честное слово, Юрик, вложу в тебя деньги, в смысле, в твою раскрутку. Хорошие деньги вложу, они у меня есть. Правда, этим заниматься надо. Нельзя просто кинуть на счет и все. Или, упаси Господь, На личными на стол брекнуть, понимаешь? Я и не заметил, в какой момент мысли мои плавно перешли в озвученный монолог. Юрка кивал, не слишком веря этим сумбурным речам, но что-то явно мотал себе на похмельный уз. Вычленял из потока откровений какой-то рациональный стержень. Он ведь так и не спросил у меня. Кем же я стал в своих? Германиях и Америках. Сам факт перемещения разгоновского бизнеса за границу его не удивлял, тем более перемещение посмертного. А я, в свою очередь, отчетливо видел, что у нашего музыкального фантаста и фантастического музыканта все более или менее по-прежнему. Юрий Булкин – звезда томской величины. Яркая, но издалека не видно как синий станционный огонь. И все так же разрывается он между литературой и песнями, между деньгами и творчеством, между детьми, двое сыновей школьников, и женщинами, одна моложе другой, тоже почти школьницы. От второй бутылки Булкина повело. Он стал клевать носом и жалобно выклянчивать себе право «Прилечь, ну хотя бы на часок, а потом, мол, сгоняем с заводкой и начнем все по-новой». Я ни с чем не спорил, только попросил пустить меня за компьютер, заранее уточнив, что к интернету Юрка подключен. «Пока ты спишь, я делом займусь. Нет возражений?» Возражений не было. А рыженькая Зина пошла до магазина. «Действительно так». Просто вспомнился вдруг какой-то детский стишок. В общем, я остался практически в гордом одиночестве и с чистой совестью нырнул в виртуальный мир. Для начала, полазив по непривычным кнопкам русскоязычного меню, направил два сообщения-запроса Верби и Тополю. Мог бы и позвонить, но вот захотелось изнесниться в письменном виде. Писатель как-никак. Происходящее в Москве оставалось для меня весьма туманным, и я жаждал разъяснений, дабы не вляпаться еще раз, как с новосибирскими военными летчиками. На штаб-квартиру ИКСа в Майами выходил через свой запасной мюнхенский сервер, и перехват информации, проходивший по безумному маршруту Майами, Мюнхен, Москва, Томск, был крайне маловероятен. Тем более, что все необходимые данные я предполагал получить в закодированном виде, а программу «Дешифратор» скачивал с тщательно защищенного сервера в колорадском центре Спрингера. Более того, включалась эта программа вообще специальной командой, вовсе нигде не записанной, существовавшей только в моей голове. Соблюдя все эти условия обеспечения безопасности, я, наконец, получил от Тополя и Вербы полное согласие на сеанс компьютерной связи. И мы перешли к общению в реальном времени по АСКИ, то бишь по ICQ. «Ты готов вылететь в Москву в ближайшие несколько часов?» — спрашивала Верба. «А я, как пионер, всегда готов». «Оружие, техника, состояние здоровья — все в норме?» «Абсолютно». Подтверждал я. Тогда получи гостинчик на дорогу и желаю удачи. А поцеловать, обиделся я. И верба завершила наш разговор длинной виртуальной фразой, состоящей из этих дурацких клавиатурных значочков, которые используют сегодня все в мире интернетчики. За последний год я уже научился худо-бедно читать подобную Абракадабру, и понял что во фразе присутствует не только обычный нежный поцелуй и цветочек в придачу, но и нечто гораздо более хулиганское под занавес. Татьяна была в своем репертуаре. Настроение у меня резко улучшилось. В ожидании гостинчика, то есть шифровки, я поиграл в любимый простенький Тетрис. Он, конечно же, нашелся среди игрушек в компьютере Булкина. А потом вывел на экран сообщение, перетолмачил его в добу читаемый вид и погрузился в изучение последних перепитий вокруг несчастного Тимофея Редькина, ставшего вдруг центром мироздания, а также вокруг моего старого друга Майкла.